Глава 35 Арина ответила не сразу, задумалась. Всегда же считалось, что ребёнку лучше с матерью. Но ведь всякое бывает. Уж кто-кто, а она, как няня, точно знает, что Еве хорошо с отцом, что он её любит, и она его. Сегодня, или, пожалуй, уже вчера, та целый день крутилась возле папы, да и Оксана Григорьевна, не слишком лестно отзывалась об этой самой Вике. «Если все действительно так, — неуверенно проговорила Арина, — наверное, правильно. Если, — переспросил Котенков, — усмехнулся с легкой неприязнью или обидой. Думаешь, не договариваю Или нарочно все представляю в таком свете, чтобы ты посочувствовала и одобрила? Не думаю, — возразила она, — ей ведь действительно даже в голову не пришло, Его словам не поверить. Можно я не буду точно оценивать? По крайней мере, сейчас. Хорошо. Котенков улыбнулся, благосклонно качнул головой. Можешь и потом не оценивать. Я ж говорю, не раскаиваюсь. Считаю, что все правильно сделал. И рад, что Ева со мной. Теперь все со мной. Заключил он, потом добавил с легкой досадой. Только не со всеми клеится. «Вроде же всё для него делаю, если что надо», — и уточнил у Арины. «Или опять? Не то». Та просто коротко выдохнула, пожала плечами. «Да ладно», — Котенков махнул рукой. «Давай, читай нотации, не стесняйся. Я же сам спросил». «А ты не замечал?» — в ответ поинтересовалась она. «Как вы обычно разговариваете друг с другом?» «Как? Как? Вроде бы нормально». нет Вы оба словно заранее защищаетесь, выставляете оборону. Ту же иронию, как будто у вас вообще ничего не может быть серьёзного. И постоянно цепляете друг друга. Ну ладно, Макар, он ещё мальчишка. Арина не стала продолжать. Но Котенков и сам понял, озадаченно и недоумённо свёл брови. Да я вроде со всеми так. Ну, если иметь в виду конкретно её, то да. Тоже постоянно цепляет, подкалывает, иногда давит статусом и авторитетом. Но она-то взрослая и самостоятельная, переживет. И снисходительность это вызвано скорее всего, неравным социальным положением. И с деловыми партнерами? С некоторыми, да. И с налоговой? Ха, выдал Котенков насмешливо. Ну и примерчики у тебя. Хорошо, передумала Арина, продолжила другой вариант. И с Евой? Но она же девочка, маленькая. То есть, когда вырастет, ты ее будешь так же подкалывать, даже в присутствии мальчиков. Каких еще мальчиков? Котенков прищурился недобро. Ах да, нельзя лишний раз заговаривать с отцами дочек о их будущих романтических отношениях. Пусть друзей. Слушай, не знаю, опять озадачился Котенков. Я даже никогда не задумывался о подобном. Но Макар тоже ведь не сахар. Может... «Потому и не сахар, что так пытается привлечь твое внимание», — предположила Арина. «Самый верный способ — хочешь, чтобы тебя заметили, создай проблемы. Ему же всегда тебе не хватало. Он и сейчас не уверен, что ты его к себе не исключительно из чувства долга взял или потому что другого выхода не было». «Да был выход», — возразил Котенков. «Он знает, с бабушкой и дедом его оставить. Они не такие и старые». «Но ты не стал», — проговорила Арина. «Вроде бы и не вопрос, потому что всё очевидно. Раз Макар сейчас здесь, то, конечно, не стал». Но Котенков почему-то воспринял её утверждение в штыки. «Да почему я должен его оставлять? Говорю же». Не собирался я его с матерью разводиться. Хотел, как встану на ноги, к себе их забрать. Она сама. Хотя, наверное, ей тоже надоело ждать. а потом «Уже после второй жены. Не предлагал им к тебе переехать?» «Так уж столько времени прошло. И вообще всё прошло. Ну как бы мы вместе жили?» «А Макар, наверное, ждал, что ты к ним вернёшься», — опять предположила Арина. «Хотя какое там предположила? Скорее всего, так и есть». Котенков досадливо хмыкнул. «И что? Он на меня так и будет теперь всю жизнь обижаться?» «Может, ему просто надо убедиться, что ты действительно сожалеешь?» Арина набралась решительно. Арина набралась решимости. Тем более он ведь и правда сам попросил совета. Выложила прямо. «Попробуй сказать честно, что виноват перед ним, но не собираешься и дальше тащить это чувство вины. Потому что сейчас у вас как раз есть шанс все исправить, сделать как надо, и что ты его любишь». Иногда это все же надо говорить вслух. Детям особенно. Они не всегда могут анализировать поступки. Им важно именно услышать, прямым текстом, чтобы никаких сомнений. Тогда они верят. — Как у тебя все просто получается? — пробурчал Котенков. Немного обиженно, немного саркастично. Наверное, и проблем в жизни не бывает. Всегда точно знаешь, что делать. «Если бы». «Не знаю», — честно призналась она. «С собой так гладко не получается». «Давай, тогда рассказывай свою биографию», — потребовал Котенков. «Теперь твоя очередь». Марина развела руками. «А нечего рассказывать, в анкете же все написано. Родилась, ходила в детский сад, потом в школу, училась хорошо, детей еще нет и замужем пока не была». «Но собираешься», — дополнил Котенков. То ли вопрос, то ли утверждение. В прошлый раз Борис так и не сделал ей предложение и с тех пор больше не возвращался к этой теме. «Но они же вместе...» «Да, собираюсь», — подтвердила Арина. А Котенков в ответ только качнул головой, выдал коротко. «Угу». А дальше тишина повисла. Словно и говорить уже стало не о чем. Наверное, так и есть. «Арина...» тоже прислонилась затылком к стене, даже глаза прикрыла. Всё-таки прохладно тут. Не то чтобы она замёрзла, но точно бы не отказалась завалиться в кровать, завернуться в одеяло. А сидеть уже надоело, но вставать куда-то идти, что-то делать тоже не хотелось. Лень. И сон, кажется, всё-таки потихоньку наплывает. Глаза уже не особо открываются. «А знаешь...» неожиданно опять заговорил Котенков. Я в какой-то мере даже рад, что вот так все получилось. Не то, что мне в жизни приключений не хватает. Еще как хватает. Чуть ли не каждый день что-нибудь случается. Но это все не то. А голос у него приятный, с бархатистыми низкими нотками. Особенно сейчас, когда тихий и доверительный. Можно слушать бесконечно, даже не вникая в смысл, потому что... Уже с трудом получается ее улавливать, И голова безвольно клонится в бок, и совсем нет сил выпрямиться и ее удержать.